чувствие майской грозы. В конце мая, по неведомо кем заведенной традиции, государственные присутствия столицы переходят в эдакий спящий режим. Министры, их заместители, столоначальники и виднейшие специалисты отлучаются в летний отпуск, а без визирования документов Вышестоящими начальниками у нас, как известно, ничего не делается. Потому последняя декада апреля и весь май в канцеляриях всех, без исключения министерств и ведомств, самое горячее время. Составляются отчеты, инструкции и рескрипты, принимаются наконец решения, откладывавшиеся чуть ли не полгода. Заседания следуют за консультациями, посыльные снуют по центру Санкт-Петербурга, едва не сбивая с ног праздно празднопрогуливающихся обывателей, город превращается в настоящий потревоженный муравейник. В этом году 40 дней перед отпуском дались мне особенно трудно. Слишком многое нужно было сделать, слишком многого от меня хотели. Уже на следующий же день после той примечательной встречи посланника Франции с регентом империи «Меня вызвали на что называется суд? Официально. Соответствующую бумагу доставил мне прямо домой суровый императорский фельдъегер, и я под настоящим конвоем бравых гвардейцев был припровожден в мраморный дворец, кабинет великого князя Константина, где все было подано именно что как судилище святой инквизиции над еретиком» князь Константин на правах старшего по возрасту из всех членов императорской семьи по центру, князья Александр и Владимир по краям, барон Жомини, как товарищ сказавшегося больным князя Горчакова на месте, где, должно быть, должен находиться прокурор, и военный министр Милютин, не решившийся даже открыто взглянуть мне в глаза или как-либо поздороваться, когда я только вошел, за адвоката. Видимо, подразумевалось, что я должен был всерьез впечатлиться обстановкой и ощутить всю глубину своего греха только мне было честно говоря плевать. Этим цирком они добились как раз обратного эффекта. Всего меня вдруг наполнила некая удаль, кураж, если хотите. Мы вызвали вас, ваше высокопревосходительство, Угрюмо, даже и не подумав поздороваться в ответ на мои поклоны, выдавил из себя князь Константин Николаевич. С тем, чтобы вы могли оправдать себя. В чем же, улыбнулся я внутренне гадая, расписаны ли у присутствующих роли так, как я сам себе нафантазировал, или Жомини и Милютин пребывали там лишь в качестве консультантов? Примирив Германскую империю и Французскую республику, тут же оправдав мои подозрения, без особенного, впрочем, воодушевления, как поранее готовым циркуляру, подал голос заместитель министра иностранных дел. «Мы, Российская империя, могла показать всему миру нашу силу и влияние. Теперь же, может, статься нас посчитают слабыми, готовыми во всем потакать бисмарку» недостойными того, чтобы прислушиваться к нашему мнению, и вина в этом, несомненно, лежит ни на ком другом, нежели на вас, господин первый министр». Я кивнул. Этого не было сказано, но и так было ясно, что регент отказался помогать Франции решить разногласия с Германией мирным путем. Теперь же им нужен был виноватый» мальчик, на которого можно будет показывать пальцем, оправдывая свои же поступки. Только у меня было особое мнение. Оправдываться? Извиняться? Помилуй Боже!» «Вот оно что!» – еще раз улыбнулся я. «Отлично! Значит, у князя Бисмарка ныне все-таки развязаны руки. Просто превосходно!» «Да чему же вы радуетесь-то, Герман Генрихович?» «Дело нам скинулся, князь Владимир. Ныне же судьба ваша может быть решена!» «Так и это неплохо, Владимир Александрович!» Слегка поклонился я третьему сыну императора Александра. На моей груди поблесквил орден, автоматически дающий мне право считаться приемным родственником царствующей в России семье. Отсюда и мое дерзкое обращение по имени-отчеству, а не по титулу. «Однако же, прежде чем будет произнесен вслух вердикт, мне нужно рассказать вам о стране, которой вы проведением Господа нашего рождены править». «Что-то новое?» – каким-то неприятным скрипучим голосом проговорил Александр. Он тоже не смотрел мне в глаза. Оно и понятно. Отказал генералу Лефло именно он. Я лишь подтолкнул регента к тому, Не то чтобы особенно новое, Александр Александрович, несколько цифр, о которых вы, возможно, не ведали прежде. Дело в том, что Российская империя занимает первое место в мире по сборам и экспорту зерновых. Я говорил долго о том, что мы кормим половину Европы и о том, что вынуждены чуть не всю экспортную прибыль тратить на закупки машин и механизмов, которые пока не умеем делать сами, о том, что в промышленном производстве мы отстаем от Англии, Франции, Германии и даже САСШ более чем в шесть раз, о том, что иные страны Европы, которым мы должны были продемонстрировать мощь и силу нашего голоса, видят в империи прежде всего источник дешевого сырья о том, что наши успехи в производстве злаковых объясняются не достижениями агрономических наук, а прямо-таки огромными засеиваемыми площадями, и о том, что 90% населения отчизны крестьяне, а промышленники вынуждены завлекать рабочую силу на свои производства высоким жалованием, Это увеличивает себестоимость произведенных часто не особенно высокого качества товаров, что естественно снижает конкурентоспособность их на рынке. О том, что средние доходы на душу населения державы сравнимы лишь с отсталой во всех отношениях Португалии, а годовой внутренний торговый оборот лишь немногим больше прозябающий в нищете Турции – О том, что более половины крестьян никогда в жизни не ели вдоволь и на их столах даже в праздники не найдется мяса. О том, что сила государства – это не громкие слова и заявления, о броненосце в Финском заливе, построить которые мы пока не можем себе позволить. И о том, что по самым скромным подсчетам грядущая война обойдется нам не менее чем в миллиард рублей – что даже слегка превышает годовой бюджет всей страны. Больше того, что, поссорившись с Германией, мы мало того, что лишимся 30% экспорта, но и 40 с лишним процентов импорта, в первую очередь, так необходимых нам сейчас для модернизации производств станковых механизмов, так еще и можем лишиться всех завоеваний на Балканах. Да да! Блестя глазами, но стараясь говорить ровно, бесэмоционально, поддержал меня дипломат. У меня с бароном были прекрасные отношения. Я понимал, что он, если не хочет навсегда распрощаться с мыслями о карьере, не может сейчас открыто мне поспособствовать. Но на то он и дипломат, чтоб находить выход даже в безвыходных ситуациях. «Нам известно, что князем Биспарком предлагалась поддержка в балканском вопросе в обмен на наш нейтралитет в отношении их конфликта с Парижем. Но при тут эти ваши м -м, крестьянские доходы?» «И тогда я рассказал о том, что может произойти, если Германия таки сцепится в ярости сражений с Францией». «Дмитрий Алексеевич не даст соврать», – кивнул я на Милютина но армия Французской Республики уже не та, что прежде, теперь она куда лучше вооружена и организована, а сердца их солдат полны желания поквитаться с пруссами за поражение 71-го. Эта война не закончится в одну кампанию, а значит и той и другой стороне понадобятся припасы, которые мы им с удовольствием предоставим, тем покрыв часть расходов на грядущую войну с турками, И если же и британский лев вступит в эту свару орла с петухом, мы сможем в обмен на дружественный нейтралитет требовать себе и Болгарию, и проливы с Царьградом. Иногда у регента случались такие вот моменты, когда он вдруг перескакивал логические связи, сразу переходя к итогам. Понятное дело, Александр, давая мне шанс обернуть проступок в поступок, тем самым оправдывал и свои действия. Тем не менее, его участие пришлось как нельзя вовремя. Не очень-то суду нравилось выслушать из моих уст поток непрерывного негатива о положении страны, но как-то это... По-византийски вынес вердикт князь Владимир. Мы, властители империи, уже имели возможность показать прочим великим державам силу нашего, духа и мощь оружия. Но в коварстве, в искусстве изощрённой интриги мы никогда особенно не преуспевали. Между тем, Британия... Что британия Вяло, скорее, по привычке, чем от души, князь Константин начал защищать любезную его сердцу Англию. Их сила не только в змеиных языках дипломатов, но и в пушках воистину великого флота». 24 миллиона на строительство новейших броненосных кораблей в бюджете грядущего года как-то помогут вам, Константин Николаевич, смириться с византийским коварством скромного чиновника, вкратчиво поинтересовался я. Это же 8, кивнул я, 8 штук, и машины для них уже начали строиться на одном из наших отечественных заводов – Господин Барановский на лето планирует испытание своей новейшей пушки, пригодной для установки в казематы броненосцев. И тут князь Александр засмеялся, искренне и громко. Да чего уж там, никогда прежде я не слышал, чтобы он издавал столь громоподобные звуки. Теперь же регент прямо-таки гаготал, как грузчик в кабаке. Однако же смех оказался заразителен. Первым Александра поддержал младший брат, потом и дядя. Барон Жумини хихикал, прикрыв рот ладошкой и зажмуря глаза. Милютин ухал филином и хлопал себя поляшком. Да и я, как бы ни крепился, так и включился в это вовсе не характерное для судилища веселье о Герман густович утирая слезы, выговорил Владимир Александрович. «А ты страшный человек! Купил, как есть купил нашего генерала-адмирала!» На этом, по большому счету, суд и прекратил свое существование. Дмитрия Алексеевича и Александра Генриховича вежливо попросили нас оставить. Как выразился князь Константин, прежде покосившись на мой орден, дабы кое-что обсудить внутри семьи. Владимир Александрович лишь поинтересовался у покидавших кабинет великого князя чиновников, не думают ли они, что о сути здесь произошедшего можно болтать на каждом углу, на что барон министр немедленно поклялись, что станут немы-аки-рыбы, а ежели их императорские высочества изъявят желание – так и забудут навечно, что вообще удостоились чести. Иногда речь наших вельмож вдруг становится такой замысловатой, что вообще диву даешься, как их понимают, и самое главное, как они умудряются не терять в этом словоблудии суть передаваемой информации. Меж тем, время приближалось к обеду, и я был вместе с остальными гостями мраморного дворца приглашен откушать. Ничего серьезного за столом не обсуждалось. Единственное, Владимир с Александром продолжали веселиться, беззлобно подшучивая над дядей, на что тот неизменно ответствовал, что хихонькин да это одно, а вот восемь новейших броненосцев — уже нечто совершенно иное. Я улыбался. Деньги на корабли собирал давно, Готовил эту немаленькую сумму в качестве рычага давления на князя Константина в каком-нибудь серьезном вопросе, а вышло вот она как. Двадцати с лишним миллионов было слегка жаль, но, думается, мне эта немецкая сущность Герочки во мне проснулась. Убей бог, не помню, чем именно подчивали. Наверняка что-то сложное с длинным названием по-французски, но ведь у нас как? Ты можешь быть сколь угодно ярым приверженцем всего английского, но есть их бестолковую пищу это уже не англомания, а натуральнейший мазохизм. Вот столовое серебро, оно точно было с туманного альбиона. Быть может, сервировка им должна была многое говорить понимающим гостям, но я оказался глух к языку настолько тонких намеков. К делам вернулись лишь в Курительной, все трое великих князей оказались любителями подымить папиросками, а мне, скромному графу, пришлось терпеть. И все же, с большими паузами между слов, успевающую выпускать потоки сизого дыма в куцую бородку, вальяжно выговорил регент, «Как-то этот ваш Герман Густавич план нехорошо выглядит», Там, в Берлине, полны предвкушением новой победы над Галлами. Мы же готовим им, нашим родственникам, трудную затяжную войну. «Вы, Александр Александрович, могли бы лично высказать кайзеру Вильгельму свои опасения?» – парировал я. «В конце концов, мы и не собирались подталкивать Париж и Берлин к военному конфликту. Они сами этого хотят». «Действительно, Саша», — улыбнулся Владимир, — «почему бы тебе не посетить дядю Вилли и не попробовать отговорить его от этой новой войны? В качестве аргумента ты мог бы пригрозить и отринуть дружественный нейтралитет, когда мы стали помогать припасами только прусским войскам и остаться нейтральными по отношению к обеим сторонам». «Торговать из Германии и из Франции?» — вскинулся князь Константин. как ты это...» «По-английски?» – поддел дядю Владимир. «И, кстати, что вы, Герман Густавич, намерены предложить Англии и североамериканским штатам, и те, и другие не приминут погреть руки на снабжении воюющих сторон?» «Англичанам это не понравится», – уверенно заявил Константин Николаевич, прежде чем я успел хотя бы рот раскрыть. «Их политика подразумевает сохранение в Европе равновесия» предполагаемой же войне любая из победивших сторон получит несомненное преимущество. «Вот видите», — сказал я, — «рефлексии главных игроков на мировой шахматной доске лично меня занимали не менее, чем членов правящей семьи, но я, в отличие от них, варианты возможных действий имперской дипломатии обдумал уже давным-давно». «Вы сами, Константин Николаевич, сказали». Победивший получит все. Но что, если победившего не будет? Что, если после нескольких лет изматывающей войны стороны вынуждены будут разойтись ни с чем? «Несколько лет?» – пораженно воскликнул бульдожка. «Не будет победителя? Как такое возможно?» – одновременно с регентом вскричал князь Константин. «Герман Густович хочет сказать...» с явно показной ленцой, проговорил князь Владимир, что и в наших, и, как ни странно, в интересах Лондона будет искусственное затягивание этой войны. «Полагаю, они справятся и без нас, кивнул я. Однако же к кабинету Дизраэли следует намекнуть, будто бы мы прикладываем к тому все силы». «Нет», — едва не прорычал Александр, Это не византийские интриги, это уже просто какие-то дьявольские козни. На войне убивают, и чем дольше она длится, тем больше будет трупов, и тем больше на наших душах ляжет грехов. Это же не остановило Англию, когда они организовали поход Наполеона на Москву. Владимир скривил губы в презрительной гримасе. «Не будь таким наивным, Саша, в Гранд-Политик». «Нет места обычной нравственности. Империя превыше всего». Помнишь, как не раз говаривал и «Если в итоге этой интриги выиграет только Россия, значит, мы все верно сделали. Друзей и союзников, кроме армии и флота, у нас нет». «Но как?» – выпучил и так вполне выдающиеся рыбьи глаза Константин – Как мы можем не позволить одной из сторон победить? Военная удача весьма переменчивая, дама, и не станет подчиняться циркулярам из канцелярии кабинета министров, да и потом, с чего вы взяли, что прусы с галлами будут вынуждены пойти на мирные переговоры, стоит нам того захотеть? Ну что вы, дядя, в речи бульдожки даже самый тщательный исследователь не смог бы обнаружить и малейшей доли уважительности. Это-то как раз очевидно. Им придется начать договариваться, стоит нам лишь одолеть Турка и захватить проливы». «Конечно», – рассмеялся главный разведчик империи, «Англия вряд ли может себе позволить наши усиления, но один голос против мы можем и не услышать». «Лондону придется организовывать активное нам противодействие на дипломатическом уровне, а для этого в первую очередь нужен мир в Европе». «Броненосцы Гранд Флита мы уже в расчет не берем», – фыркнул генерал-адмирал, о том, что регент его откровенно недолюбливает, великого князя совершенно не беспокоило. «И что нам с тех броненосцев?» – дёрнул я плечом. «Морские мины гораздо дешевле и куда более эффективны в обороне берегов. Их же армия...» «Уже слышали?» – ещё более оживился и так возбуждённый Владимир. «Князь Бисмарк обещал приказать полиции арестовать английскую армию, если она посмеет высадиться в пределах Германии. Ха -ха. А вот наш Герман Густыч от чего-то больше опасается вмешательства в нашу игру американских штатов. Их армия многочисленно опытна, это после двух войн подряд и отлично вооружена. И если только представить, что существуют способы доставить в Европу хоть сколько-нибудь значительное количество солдат, У американцев огромный торговый флот, пояснил я, и граждане страны вполне лояльны правительству. При большом желании они могут переправлять и в Европу по 2-3 дивизии за раз. Но даже если САСШ просто удовольствуются поставками продовольствия воюющим странам, это существенно снизит эффективность нашего плана. На счастье, они испытывают ощутимый дефицит золота и серебра, в то время как мы пока так и не имеем возможности всерьез разрабатывать месторождения на землях Русской Америки. «И мы снова возвращаемся к идее продажи Аляски», – хмыкнул Константин. «Продажи? Нет, ни в коем случае. Передача концессии на разработку златоносных и серебряных месторождений, не более того». Причем с условием, что по меньшей мере четверть добываемых драгоценных металлов отходила в нашу казну. «У меня появляется чувство, что если кто и посвящен во все детали плана, так это исключительно наш Герман Густавич», как бы в задумчивости выговорил князь Константин и, нахмурившись, взглянул на племянников. Могут возникнуть моменты, когда нам придется обращаться за консультациями к графу, чтобы не совершить что-либо опрометчивое. Вы не находите это странным? Вам так или иначе приходится обращаться за <кхм> консультациями к советникам. Даже как-то ласково улыбнулся Владимир. «Нельзя объять необъятное». Кроме того, пусть Герман Густыч и наш, в какой-то мере родственник, в истории останемся мы, Романовы, а не граф фон лерхе Уж поверьте, дядя, ему никто памятников на площадях не поставит». «А по мне», – нервно засмеялся Александр, – «так я готов быть у Лерхи даже и на побегушках, коли в итоге это позволит занять нашей державе подобающее положение». Одна даже мысль об этом примеряет меня с, возможно, временно подчинённым положением. Какие ещё нужны были подтверждения тому, что правящая семья приняла мой план, что меня приняли в клуб вершителей судеб, и что жить мне лишь до того момента, как не совершу нечто, способное оскорбить Романовых, ну, во всяком случае, сверхдозволенного? И нужно признаться, хоть я и получил полную поддержку правящей семьи в осуществлении великого плана, ледок все-таки под ногами был тоненький. до да чего уж там, прямо скажем, паршивый лед под ногами был ненадежный. Романовы стремились к мировому признанию и славе, к доминированию на мировой дипломатической арене, а я, напротив, хотел достатка жителям своей отчизны, Чтоб крестьянские дети могли кушать досыта и имели возможность учиться грамоте. чтобы их матери по праздникам надевали шелка и бархат. Чтоб саха окончательно отправилась в музей, а на полях властвовали трактора со стальным плугом. А ведь и нужно-то для этого совсем немного. Не утопического счастья всем даром, а кодекс мудрых простых законов и возможность зарабатывать – И не для тонюсенькой прослойки общественных паразитов, а для всех и каждого. Государство должно было стать для людей, а не люди для государства, как это у нас испокон веков повелось. Соответственно, и огромные деньги, которые должны были прямо-таки не агарой, извергнуться в экономику России с поставок воюющим державам, и я намерен был инвестировать в... Ну, скажем так, свое видение развития страны, и были у меня вполне обоснованные опасения, что кое-кому это может не понравиться. Нет, страха не было, уверенность была, что именно теперь я наконец-таки понял, осознал свое предназначение, то, ради чего чудесным образом был переселен в новое тело, получил возможность прожить вторую жизнь да даже хотя бы и полжизни, но любите быть любимым, иметь детей и сделать что-то стоящее для Родины».